Эпилог. Казалось бы, я хорошо знала этот храм, но сегодня словно видела его впервые. все выглядело иначе. Даже свет, струящийся сверху через огромные стрельчатые окна, вырисовывал на полу какие-то удивительно причудливые узоры. А может, у меня просто плыло перед глазами? Служительницы пели в глубине зала, и их голоса, сливаясь в одну прекрасную мелодию, наполняли воздух невесомым звоном. Я шла к Рикарду, который стоял перед торжественно одетым служителем, и почти не чувствовала под собой ног. Мое небесно-голубое платье невесты казалось самым ярким пятном в этом хрустальном пространстве и приковывало к себе все взгляды. Гости улыбались, глядя на меня, тихонько переговаривались. «Сатина, Элестия и даже Беатрис, которую я отыскала в бухте Криит. Она все таки добралась до своего возлюбленного, но он не смог приехать из-за службы. На почетных местах родители Рикарда. Его матери на время пришлось смириться с присутствием бывшего мужа поблизости. Она даже сохраняла вполне отстраненное выражение лица, хоть и явно нервничала. Наше знакомство случилось не так давно, но я уже успела понять, что она женщина хоть и импульсивная, но беззаветно любящая сына и если бы я приехала к ней с письмом от него, она точно приняла бы меня как родную. С другой стороны, где положено было бы сидеть моим родителям, расположился король Дартас, а рядом с ним официально провозглашенная невеста Вивелия Шандегрейн. Кажется, тревога наконец пропала из глаз сестры Рикарда, и она выглядела вполне счастливой. Об их свадьбе уже было объявлено, но такая церемония требовала очень тщательной подготовки. Наконец я остановилась рядом с Рикардом и тихо вздохнула, стараясь не выдать волнения. Служитель благостно улыбнулся, слегка раскинул руки, будто хотел нас обнять, и заговорил. «Перед взором и волей трёхликого дракона, светлейшего и сильнейшего во всех мирах, стоят сегодня те, кого судьба накрепко соединила и поведет дальше по жизни рука об руку». Что он говорил дальше, я уже не слушала. Поняла вдруг, что почти забыла слова клятвы, которую мне следовало произнести. А затем встретилась взглядом с Рикардом и позабыла даже то, что еще помнила. Он был так ослепителен в парадном мундире, который оттенял смуглость его кожи и драконий отблеск в глазах. Рикард смотрел на меня, и по его губам блуждала задумчивая улыбка. Мы так увлеклись друг другом, что едва не пропустили тот миг, когда служитель призвал нас произнести клятвы. Моя очередь была первой. Пока я говорила, в горле становилось все суше, а под конец и вовсе едва не расплакалась. Золотой браслет ласково холодил кожу, и только поэтому я еще сохраняла какую-то видимость спокойствия, хоть от волнения готова была упасть в обморок. За время подготовки к свадьбе между нами произошло уже очень многое, но до сих пор в присутствии моего дракона я чувствовала себя так, будто это все сон. Какой-то чудесный, совершенно нереалистичный. И сегодня был самый настоящий апогей. Когда Рикард произнес свою клятву, нас пригласили в церемониальный зал. Тот самый, откуда все и началось. Вся вереница событий, которая свела нас с Рикардом, связала крепче самой прочной веревки. Когда источник раскрылся перед нами, что-то в груди ёкнуло. Неужели когда-то я готова была испортить чью-то свадьбу? А если кто-то вдруг решил бы испортить мою? Теперь мне было так совестно, Но в то же время я понимаю, что моя жизнь все равно не сложилась бы по-другому. Служительница связала наши с Рикардом запястья шелковой лентой, нанесенными на нее магическими символами. И мы вместе опустили руки в чашу. Она вспыхнула ослепительным сиянием мгновенно. Даже гости пораженно ахнули. Настолько мощной оказалась реакция магии, и такого фейерверка не ожидал даже служитель, который слегка отшатнулся. Когда искристое пламя вокруг нас немного опало, мужчина взял себя в руки и торжественно провозгласил, чтобы было слышно всем. Властью, данным мне трехликим, при свидетельстве его чистейшей магии и всех почетных гостей, я провозглашаю Рикарда шанде Грейна и Изабель Лавальер мужем и женой. Мы вынули руки из источника, и оказалось, что лента растворилась. Но наше запястье еще оплетала призрачная нить состоящая из тысяч крохотных жемчужин. Еще пару мгновений она мерцала, а затем словно впиталась в кожу. «Вы закончили?» — не сводя с меня взгляда, спросил Рикард у служителя. «Э, -э, э слегка растерялся тот. «Да? Ну, наконец-то! Дракон потянул меня к себе. Наконец-то я могу поцеловать свою жену. Я прильнула к нему всем телом, чувствуя, как наши сердца бьются сейчас в одном ритме». И была уверена, что так они теперь будут биться всю жизнь. Вместе. Потому что где бы я ни была, я всегда найду дорогу к своему истинному.